Александр Евгеньевич огляделся. Он действительно снова стоял на корме корабля и смотрел на набережную Кронштадта. И, несомненно, корабль был тот самый, эсминец типа «Новик», на который он получил назначение незадолго перед войной. Что это? Галлюцинация угасающего сознания? Бредовое состояние, вызванное внезапным повышением сахара в крови на почве стресса? Или просто он находится в коме, А всплывшие из-под корки мозга воспоминания создают вокруг весь этот мираж. Но как быть с тем, что он не чувствует больше ни одышки, ни боли в суставах, да и голова больше не кружится, словно бы ему действительно снова 23? Александр Евгеньевич осмотрел себя, одетого по летней форме комсостава. Все было на месте, как и положено, от ботинок до фуражки. Он посмотрел на свои руки и удивился отсутствию старческих пигментных пятен и морщин на них кожа и ногти выглядели молодыми и здоровыми. Затем потрогал свой левый рукав и ощутил фактуру хлопчатобумажной ткани белого кителя, стоящий воротничок которого упирался в шею. Ощущения были совершенно реальными. К тому же пахло дымом, но не тем жирным и скопотью, который выходил из машин корабля, а тем нежным легким дымком с запахом еды, который возвещал, что на камбузе готовится нечто вкусное. Он повернул голову, Посмотрел сначала на набережную, затем на акваторию. Этот кронштадт, который он видел вокруг себя, больше не принадлежал 21 веку. На берегу не было ни рекламных вывесок, ни разноцветных автомобилей, ни новых фонарей. Даже светофоров не имелось. Нигде не возвышалось ни единого высотного здания. А воды залива вокруг вместо мощных кораблей браздили утлые суденышки, изрыгающие в атмосферу густой черный дым. И самое главное, не было дамбы. По всем признакам, вокруг находился Кронштадт предвоенной поры. Что он снова оказался во времени своей молодости, Александр Евгеньевич больше не сомневался. Неужели Господь услышал его пожелания и отмотал ему время жизни назад? Но зачем? И тут пронзительная мысль вспыхнула в сознании. Он послан сюда не просто так, а затем, чтобы предотвратить гибель людей. Чтобы спасти от смерти всех, кого сможет. В этот июньский день погода выдалась отличная. Облаков и ветра почти не было. Ярко светило солнце, радостно искрясь бликами на спокойной глади залива. Старый эсминец типа Навик покоился на якоре на рейде Кронштадта. При полном штиле корабль стоял на воде как вкопанный, даже не покачивался. Два молодых человека, одетые в матросскую рубу, возились на баке с носовым 102-мм орудием производства Обуховского завода — Чистили его, смазывали, подкрашивали где надо шаровой краской и разговаривали. «Скажи, Ваня», — проговорил матрос Денисов, — «как ты думаешь, они попрут?» «Ты о чем, Саня?» — переспросил матрос Егоров. «Да я все о немцах», — Денисов криво усмехнулся и показал рукой на запад в сторону Германии. Иван Егоров вопросительно посмотрел на друга и высказал свое мнение. «Задиристые они, гады, эти немцы, и жадные очень». Половину Европы уже себе отхватили. Война там идет уже давно, скоро в сентябре два года будет. Польшу сожрали, Францию разгромили, Чехию и Австрию забрали себе, Лондон бомбят. Конечно, и до нас доберутся, как только с англичанами покончат. Вот то-то и оно, жадные они. Под себя подминают все, до чего дотянуться могут, — согласился Александр Денисов. Он кивнул головой и добавил. «Но вряд ли немцы пойдут против нас» не разделавшись с англичанами. В самом деле, не станут же они повторять ошибки Наполеона, который, не победив Англию, напал на Россию. Матрос Егоров нахмурился и проговорил. «Да кто их знает, этих немцев? Они вон в четырнадцатом году на два фронта воевали. И ничего, победили они нас тогда. Разве?» – удивился Денисов. Собеседник настаивал на своем. «Ну да, германцы Англии и Франции войну ту проиграли, а нас победили». Мы же немцам сдались, сепаратный мир в Бресте подписали. Сильные они вояки, что и говорить. Мне батя рассказывал, что наши в ту войну целыми дивизиями с фронта бежали от немцев. А батя мой мужик суровый и командир серьезный. Те две войны прошел, да еще и финскую. Врать он не будет. Может и так. Но ты об этом не говори громко. Не любят у нас признавать никаких проигрышей. Кто про проигрыши говорит, тот значит враг народа, сам понимаешь». «Да и в то время гражданская война началась, не до немцев стало. Вот и подписали с ними Брестский мир, чтобы они не мешали нашим с белыми разбираться», сказал Александр, озираясь, нет ли поблизости комсорга, особиста или еще какого-нибудь стукача. Егоров и Денисов драили пушку по приказанию Старпома, который вчера, проходя по палубе, заметил на станине орудия копоть, потеки машинного масла и местами облупленную краску. «Что и не мудрено». «Ведь эсминец был уже старым. Больше двух десятков лет для корабля — это возраст. А тут надо готовиться к какому-то смотру. Начальство, говорят, может пожаловать на эсминец со дня на день». Денисов и Егоров оба были из вчерашних ленинградских десятиклассников, попавших на флот по призыву, а потому сразу сдружились, как только познакомились на корабле. Денисов проявлял себя старательным парнем и очень осторожным. Поняв, что сболтнул, возможно, лишнего, — Он умолк и сосредоточенно соскребал железной щеткой старую краску со станины орудия. На лице его при этом читалось движение мысли. «Ты сам этот разговор затеял, но только не могу я понять, к чему ты клонишь», – перебил мысль друга Егоров. «Ваня, я просто хочу знать, готовы ли мы встретить их достойно, если они попрут?» Осмотревшись вокруг, никого не заметив, и потому немного успокоившись, произнес Саша. «Сейчас, наверное, отобьемся», – неуверенно проговорил Иван. «Что значит, наверное? Ты, по-моему, сомневаешься», задал вопрос Денисов и уставился на друга, ожидая ответа. «Опять будешь про врагов народа. Да только я думаю, что у немцев за спиной половина Европы уже, и порядок их немецких в войсках. А у нас сам знаешь, какой порядок. Одни стукачи, воры, дураки да пьяницы. Умных и трезвых людей маловато. И ладно бы, если только солдаты с матросами. А то ведь и комсостав такой». На людях они Сталина хвалят и партию, а втихаря воруют и безобразничают, пьют да жрут, врагов народа всюду выискивают, доносы строчат, чтобы только от себя подозрения отвести». Серьезно произнес молодой матрос, у которого недавно по анонимке от ротскистской деятельности арестовали двоюродного дядю, штурмана на крейсере. «Ваня, дорогой, помолчи это лучше. Вон наш комсорг Лебедев идет», тихо сказал Денисов. «Александр Евгеньевич Лебедев», был круглолицым, белобрысым, голубоглазым парнем с простоватыми крестьянскими манерами, 23 лет от роду, не так давно окончившим военно-морское училище, но уже получившим хлебную должность второго помощника и по совместительству корабельного комсорга, начальника всех молодых матросов, мичманов и старшин, которые составляли большую часть экипажа. Комсорг решал все вопросы молодежи, суждений и поведения молодых людей на эсминце, и руководствовался при этом не только военно-морским уставом и прописанными в должностных инструкциях нормами, но и своими собственными резонами. Говорили, что его отец занимает высокое положение в штабе флота. Даже командиры боевых частей и корабельных служб побаивались молодого комсорга Сашку Лебедева, считая его заслонным казачком. А вдруг, как что-то не понравится, так отцу и настучит. Двигаясь со стороны кормы, выйдя из-за надстройки, Лебедев подошел тихо, крадущейся походкой леопарда, думая, что матросы его не видят, желая, скорее всего, застать их врасплох и подслушать, о чем они говорят, но эффекта неожиданности не получилось. Его на этот раз приметили загодя. При появлении лейтенанта парни быстро отложили инструменты и вытянулись по стойке смирно. Лебедев подошел к матросам и в своей обычной, слегка высокомерной манере спросил: Ну, молодежь, чем вы тут занимаетесь? Матросы поприветствовали лейтенанта по уставу и доложили. «Товарищ лейтенант, матросы Егоров и Денисов чистим орудия по приказанию Старпома». «Вольно!» — небрежно бросил им судовой комсорг и задал еще вопрос. «О чем беседуете?» Они ответили почти хором. «Да мы про немцев беседуем». «С чего это вдруг?» — насторожился Левидев. «Так просто рассуждаем, что готовыми надо быть и бдительными, когда они нападут на нас», — сказал Денисов. «И еще чего придумали, рассуждать на службе не положено», — улыбнулся лейтенант и, сощурившись, задал встречный вопрос. «А почему вы считаете, что немцы должны непременно на нас напасть?» «Так они ведь воюют со всеми. Половину Европы заняли, а Англию бомбят», — сказал Егоров. «Ну что ж, правильно вы подметили, товарищи матросы. Немцы действительно собираются напасть. Но мы должны быть готовыми их встретить, так что отставить разговоры и за работу» строго проговорил лейтенант и пошел вдоль борта дальше по своим делам. Ни Егоров, ни Денисов даже не догадались, что перед ними уже не прежний беспечный папенькин сынок-лейтенант, а умудренный огромным опытом жизни человек, вернувшийся в собственную молодость с порога смерти для особой миссии. Ваня Егоров и Саша Денисов попали на флот по осеннему призыву 1940 года. Оба жители Ленинграда, они закончили десятилетку, но не успели поступить в институт. Вернее, пытались, но срезались на экзаменах. Ваня плохо сдал математику и завалил поступление в политех. А Саша не смог сдать русский язык, написал диктант с ошибками и не поступил в университет. Иван собирался стать инженером, а Александр хотел изучать юриспруденцию, но их мечтам пока не суждено было сбыться. Вместо студенческих аудиторий они попали в учебный флотский экипаж — А после учебки оказались на стареньком эсминце. Вроде бы служить матросам и не так плохо, не надо совершать марш броски с полной боевой выкладкой, не надо ползать на брюхе по грязи или сидеть в засаде в болоте. На флоте по строевой подготовке не сильно гоняют, больше к приезду начальства или к праздникам. Вроде бы романтика, корабли и путешествия, девчонкам нравится морская форма, но все хорошо в меру. А море, сырость, ветер и тяжелый труд морехода теперь постоянные спутники парней на долгие 5 лет. Эсминец «Типановик» представлял собой боевой корабль стандартным водоизмещением 1500 тонн с клепанным корпусом длиной 102 и шириной 9,5 метров. Стройный силуэт с четырьмя трубами, две надстройки и две мачты, высокий полубак, простирающийся от форштевня на четверть длины корабля, сплошная главная палуба, и полубов Лубака, 4 торпедных аппарата, 4 главных орудия, 3 зенитки, 4 крупнокалиберных пулемета. Имелись даже 10 глубинных бомб для борьбы с подводными лодками и 50 морских мин. Задумывался проект еще при царе, как основной эскадренный миноносец российского флота. Проектирование началось в 1909 году на Путиловском заводе совместно с германской промышленной компанией «Вулкан» которая обязалась оснастить корабль котлотурбинной установкой, передающей крутящий момент на с грибными винтами. В результате эсминец оснастили тремя паратурбинными двигателями и шестью котлами высокого давления, отапливаемыми жидким топливом. С 1910 года по 1916 на отечественных верфях заложили более 50 таких эсминцев. Правда, достроили не все. К началу Первой мировой войны К началу Первой мировой войны корабли типа «Новик» считались лучшими в своем классе и даже служили образцом при создании эсминцев других стран. Но к 1941 году, несмотря на все модернизации, корабль уже устарел. Если изначально двигательная установка мощностью 42 тысячи лошадиных сил позволяла развивать максимальную скорость в 37 узлов, то к 1940 году корабль был способен дать не более 32. Износ котлов, магистралей и прочих механизмов давала себя знать. «Все стареют, даже эсминцы», — шутили матросы. По сравнению с другими кораблями, «Новик» имел довольно удобное разделение жилых помещений. Каюты капитана, судовых офицеров и кают-компания находились под полубаком в непосредственной близости от носового мостика, а также боевой и ходовой рубок. К офицерским помещениям относились буфет, ванная и отдельный офицерский гальюн. Каждая офицерская каюта оснащалась койкой, шкафом, умывальником, письменным столом, стулом и вешалкой. Простые матросы располагались в двух кормовых и одном носовом кубриках. Там спальные места состояли из рундуков, в которых матросы хранили личные вещи, коек и гамаков. Мичманские и старшинские помещения располагались в кормовой части и были рассчитаны на 6 человек. В них находились койки в два яруса, рундуки, шкафы для одежды и книг, Обеденные столы и стулья. Большая часть мебели, шкафы, столы, рундуки и умывальники во избежании возгорания изготавливались из металла. Все жилые помещения имели иллюминаторы. Камбуз был довольно просторным и находился под кровавым мостиком. Его плиты имели нефтяное отопление. Отдельно на камбузе располагались офицерская плита и командный самовар. К услугам корабельного повара Кока. Имелись холодильные шкафы, кладовые для провизии длительного хранения, разделочный стол, большая мойка и полки с посудой. Внутри жилых помещений корабля борта обшивались пробковыми пластинами с воздушной прослойкой, а переборки окрашивались белой глянцевой краской. Полы покрывались 5-миллиметровым линулиумом, а в гальюнах и ванных пол состоял из красивых кусочков колотого мрамора, вмурованных в цемент так что условия службы могли считаться весьма неплохими. Как и на других кораблях краснознаменного Балтийского флота, организация службы на эсминце подчинялась решению основной задачи военного корабля – максимальному повышению боевой подготовки. В случае военных действий корабль должен был сопровождать основные силы флота как в составе малого дивизиона, так и при плавании с большой эскадрой при любом состоянии моря. Эсминец был обязан прикрывать основные силы флота – и вести разведку, наносить удары по противнику торпедами, орудиями и глубинными бомбами. В боевые задачи корабля входили также защита коммуникаций и конвоев, противовоздушная оборона, постановка дымовых завес, минных заграждений и противодействие минным заградителям противника, дозорная служба и одиночные рейдовые действия. Как известно, лишних людей на боевых кораблях не бывает, а вся служба подчинена штатному расписанию. Кают-компания эсминца объединяла нескольких офицеров. И главным среди них был командир корабля, капитан второго ранга Сергей Платонович Малевский. Высокий темноволосый мужчина, худой и поджарый, с серыми глазами, прямым тонким носом и тяжелой челюстью, спокойного бульдога, внушал подчиненным трепет и благоговение одним своим видом. К нему никто, даже старпом, не обращался иначе, как только официально, товарищ командир. Малевский являлся высшей властью для всех, кто служил на эсминце, отвечал за безопасность корабля и его действия перед флотским начальством, а за подготовку и моральное состояние экипажа перед партийным руководством. За глаза командира называли «наш суровый старик», хотя его возраст еще даже не перевалил за 38 лет. Был Сергей Платонович угрюмым, разговаривал мало, обычно только по делу. Говорили, что он стал нелюдимым после того, как его бросила жена». Но никто не рисковал тревожить командира расспросами. Для команды было главным, что дело свое капитан корабля знал хорошо, служил на флоте с семнадцати лет, происходил из семьи потомственных мореходов. Отец его, Мичман, погиб в сражении на Маонзунде осенью 1917 года. В команде капитан был требователен, но зря никому никогда не придирался, несправедливости не любил и старался не допускать. И Лебедев очень надеялся на него». Он видел в Малевском потенциального союзника для осуществления своих планов. А союзники в его деле необходимы. Но не может же он в одиночку изменить ход предстоящей войны, хотя бы относительно роли в ней эсминцев. Конечно, в союзнике предстояло взятие и собственного отца, служившего при штабе флота в немаленькой должности, но, учитывая его характер, даже Малевского, наверное, убедить будет проще.